7. На шоссе 28 хватало брошенных автомобилей, но в сравнении с 495 оно могло считаться пустым, и к 4 утра они добрались до Мэтуэна, родного города мистера Роскул Хэнта, человека со стереофонарями. Они настолько поверили истории Хэнта, что захотели укрыться под крышей задолго до рассвета. Выбрали мотель на пересечении 28-го и 110-го шоссе. Дюжина автомобилей стояла перед номерами, но у Клая сложилось ощущение, что все они брошены хозяевами. И почему нет? По обоим шоссе можно было пройти только на своих двоих. Клай и Том остановились на границе автостоянки и помахали над головой фонариками. «Мы свои!» — крикнул Том. «Нормальные люди! Идем к вам!» Они подождали, но ответа из мотеля «Милая долина», где к услугам гостей был бассейн с подогревом и кабельное телевидение, а группам предоставлялись скидки, так и не услышали. «Пошли», — Алиса двинулась к мотелю. «У меня болят ноги, и скоро начнёт светать, не так ли?» «Посмотрите сюда». клайв поднял с асфальта съезда на автомобильную стоянку CD и направил на него фонарь. «Песни любви» в исполнении Майкла Болтона. «И ты говоришь, что они становятся умнее?» — фыркнул Том. «Не суди так скоро», — ответил ему Клай, когда они направились к зданию мотеля. «Тот, у кого был этот диск, его выбросил, так? Ну, скорее, просто выронил», — возразил Том. Алиса направила на сиди луч своего фонаря. «А кто этот парень?» «Лапуля, тебе лучше не знать», — ответил Том. Взял сиди и бросил через плечо. Они вскрыли двери трёх соседних номеров как можно аккуратнее, чтобы иметь возможность закрыть их на засов, оказавшись внутри. И проспали чуть ли не целый день, благо, что на этот раз могли спать на кроватях. Алиса сказала, что вроде бы слышала доносящуюся издалека музыку. но признавала, что музыка эта могла быть частью сна, который ей снился.